Алексей Валерьевич Исаев. Разгром 1945-го. Битва за Германию. Читает Илья Петрович. Часть 4. На расстоянии вытянутой руки. Сражение за плацдармы. Раунд 2. Командующий 9-й немецкой армией генерал Бюссе в силу своего положения был информирован о готовящемся солнцестоянии. Под шумок большого контрудара вполне можно было атаковать плацдармы с некоторой надеждой на успех. 11 февраля 1945 года Бюссе направил в войска приказ на ликвидацию советских плацдармов с конечной целью образовать линию фронта по западному берегу Одера. В результате реорганизации 9-й армии дивизия Курмарк и остальные части, противостоявшие войскам 4-го и 28-го гвардейских корпусов от Китса до Франкфурта, были переданы под управление штаба 11-го танкового корпуса СС. В период с 6 по 17 февраля в состав корпуса прибыли 4 полка, сформированных из унтер-офицерских школ «Камп в Шуле» в Дрездене, Подсдаме, Вене, Нейштадте и Вецлоре. Вечером 17 февраля в распоряжение «Бюссе» прибыла еще одна пехотная дивизия, 712-я, ранее действовавшая против 1-го Украинского фронта. Однако запланированное контрнаступление 9-й армии не состоялось. Унтер-офицерским школам пришлось пойти в бой на новом участке – 12 февраля Одер форсировала 69-й армии. В 16:00 без артиллерийской подготовки части армии форсировали замёрзший Одер и ворвались в Лебус, размятав растянутые по фронту части Кемпшюле, Дрезденн и перерезав железную дорогу, идущую из Франкфурта на Одере в Кюстрин. Было образовано два плацдарма. Первый, основной, создали части 61-го стрелкового корпуса, а второй, поменьше, южнее 1-го, части 25-го стрелкового корпуса. Северный плацдарм образовали 247-я стрелковая дивизия генерала-майора Мухина и 370-я стрелковая дивизия полковника Гавилевского. Южный, 77-я гвардейская стрелковая дивизия Героя Советского Союза генерал-майора Аскалепова. Уже к середине дня 12 февраля на Северный плацдарм было переправлено 10 стрелковых батальонов, 30 45-миллиметровых пушки, 17 76-миллиметровых полковых пушек, 30 76-миллиметровых дивизионных пушек, сотнями миномётов, пять танков Т-34, один ИС и 22 СУ-76. На Южном плацдарме к середине дня 12 февраля было четыре батальона пехоты. 9 45-мм пушек, 5 76-мм полковых пушек, 14 76-мм дивизионных пушек. Несмотря на утверждение немцев о переправе через Одер 30-50 танков, поддержка плацдармов бронетехникой была довольно скромной. На южном плацдарме танки ИСАУ вообще отсутствовали. На северный плацдарм к 13 февраля были переправлены 14 танков Т-34, 68-й танковой бригады подполковника Бордюкова. Из них – Три вскоре были подбиты. Всего в составе 68-й танковой бригады на 13 февраля было 55 танков, из них в строю 20 Т-34 и 2 КВ-1С. Еще 33 танка бригады требовали капитального и среднего ремонта. Кроме того, на плацдарм был переправлен один танк из, из состава 33-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка полковника Татаренко. Всего в составе полка числился 21 танк, из них в строю 11-ть. Один танк был на западном берегу реки Одер, четыре танка в районе переправы, шесть танков были сосредоточены в районе Треттина. К 16 февраля на плацдарме было 23 танка Т-34 68-й танковой бригады, один танк ИС 33-го тяжёлого танкового полка и два СУ-76 двух самоходных артполков. Далее события развивались по стандартному сценарию. Немцы попытались наспех, организованным контрударом сбить советские войска с Новоплацдарма. Для атаки привлекалась пехота, только что прибывшая к амфшуле Вецлер, и танки Курммерка, высвобожденные с стабилизацией обстановки на плацдарме 8-й гвардейской армии. Что интересно, авиационную поддержку контрудара обеспечивала эскадрилья истребителей Мессершмитт 109, а не штурмовики или бомбардировщики. Артиллерийская подготовка предусматривалась длительностью 30 минут. Начавшееся в 10.00 18 .00 февраля наступление на Лебус после продвижения на 1,5 км остановилось под огнём советских войск. К 22 февраля на северном плацдарме находились 14 SU-76 из 1206-го самоходно-артиллерийского полка, 12 SU-76 из 1221-го самоходно-артиллерийского полка, 5 танков ИС-2 из 33-го тяжёлого танкового полка и 19 танков из 68-й танковой бригады. Ещё один захваченный советскими войсками плацдарм был сохранён После интенсивного обмена ударами в начале февраля сражение за Пласдарм стало затихать. С 15 февраля 8-я гвардейская армия прекратила дальнейшие попытки развить наступление и закреплялась на достигнутом рубеже. Одной из причин было то, что во второй половине февраля и начале марта составлявшее ядро 11-го корпуса СС дивизии Курмарк было существенно усилено в артиллерийском отношении. На 15 февраля Курмарк насчитывал 4559 человек, 136 офицеров, 18 чиновников, 971 унтер-офицер и 3434 рядовых, в том числе 128 хиви. Соединение имело всего один танко-гренадерский полк двухбатальонного состава. Однако Курмарк был усилен дивизионом 100-мм пушек, дивизионом реактивных установок, полком тяжёлых зениток, двумя 280-мм железнодорожными орудиями К5. Также в этом районе действовал 404-й народно-артиллерийский корпус. Всего Курмарк поддерживался более чем 250-ю орудиями, обильно снабженными боеприпасами, что само по себе было необычно для этого периода войны. Участвовавшие в боях у Рейнтвейна ветераны Первой мировой войны сравнивали артиллерийский огонь с бомбардировкой форта Дуамон под Верденом в 1916-м. Помимо традиционных средств борьбы, немцами было использовано против плацдармов новейшее вооружение. 1 марта 45-го года Гитлер лично приказал полковнику Баумбаху, занимавшему в то время должность генерал-инспектора бомбардировочной авиации, нанести удары по переправам через Одер и Нейсе. Баумбах ранее командовал 200-й секретной бомбардировочной эскадрильей. 6 марта переправы были атакованы самолётами Dornier 217 из 200-й эскадрильи с помощью управляемых ракет Henschel 293. По донесениям лётчиков им удалось поразить мост у Герица, плацдарм 8-й гвардейской армии. Ранее ракеты «Хеншель-293» применялись преимущественно против кораблей-союзников. Одна из ракет, упавшая в воду, вызвала живейший интерес со стороны руководства советских ВВС. Последовала настойчивая просьба в адрес саперов 8-й гвардейской армии извлечь ракету и организовать ее доставку в Москву. Два дня спустя та же переправа у Геррица была атакована с цепками типа «Мистель». А-РСЭПКИ были ещё одним тюдо оружием Третьего рейха, использованным совсем не по назначению и не оказавшим ожидавшегося влияния на ход боевых действий. А-РСЭПКА представлял собой скреплённый специальным кронштейном истребитель Мес-109 или Фокке-Вульф 190 и бомбардировщик Юнкерс 88. На месте пилотской кабины Ю-88 закреплялась кумулятивная боевая часть весом 3,5 тонны. Бомбардировщик не имел экипажа и управлялся пилотом истребителя. При подлёте к цели самолёты расцеплялись, самолёт с снарядом таранил цель, а истребитель возвращался на базу. Сцепка получила официальное наименование Бетховен-Герат, но осталась в истории под придуманным лётчиками прозвищем Мистель Рождественское украшение. Необычное оружие весило около 20 тонн и могло использоваться только с бетонно-взлётной посадочных полос. Первоначально предполагалось использовать Мистели для ударов по английскому флоту и по советским промышленным предприятиям. Операция Айзенхамер Однако отчаянное положение на фронтах заставило использовать Мистели для ударов по переправам, где их кумулятивная боевая часть была совершенно бесполезна. Атака ИРС-цепок на переправы на Одре была назначена на 1 марта. Были подготовлены 14 мистелей, но из-за технических проблем и плохой погоды она не состоялась. 8 марта 45 года 4 мистеля поднялись в воздух. Один сразу же сорвался с управляющего самолёта и рухнул в поле. На высоте 3000 м мистели подошли к переправе у Гирица под прикрытием истребителей и обычных бомбардировщиков, атаковавших ПВО мостов. Однако ещё один мистель получил попадание зенитного снаряда и, охваченный пламенем, рухнул на землю далеко от переправ. Оставшиеся 2 мистеля растепились в штатном режиме, но несмотря на внушительные взрывы, существенного ущерба переправам нанесено не было. В конце марта мистели снова атаковали мосты у Герица и Нойратштока, но результативность этих атак была невысокой. Повреждения переправ быстро устранялись советскими сапёрами. Последними всполохами борьбы за плацдармы стали мартовские операции 8-й гвардейской армии, направленные на улучшение занимаемых позиций. 1 марта 1-й Белорусский фронт начал Восточно-Померанскую операцию, и на перлинском направлении наступила пауза, которая была использована для проведения частных операций. Первой из них стало наступление с целью овладения Радштоком и Хатеновым. Характерной особенностью плацдарма 8-й гвардейской армии было то обстоятельство, что на участке Херцерсхоф-Рейнтвейн, станция Рейнтвейн, линия фронта делала изгиб в сторону советских войск. Глубина плацдарма в этом районе составляла всего 1,2 км. Такое начертание линии фронта удлиняло протяжение фронта армии и создавало угрозу прорыва противника кодеру на стыке корпусов и рассечения плацдарма надвое. Поэтому Чуйков принял решение выровнять фронт на этом участке по шоссе от Лебуса на север и 25 февраля утвердил план частной операции по захвату Радштока и Хатанова. Для проведения этой операции привлекались 57-я и 79-я гвардейские стрелковые дивизии смежных 4-го и 28-го гвардейских стрелковых корпусов, усиленных двумя самоходно-артиллерийскими полками. В наступлении этих дивизий поддерживалось 30 артиллерийскими полками 725 орудий и миномётов, что создавало среднюю плотность до 131 ствола на 1 км фронта, не считая 30 установок гордейских миномётов. Операция планировалась в лучших традициях позиционных сражений. К наступлению привлекались орудия крупных калибров до 203 мм включительно и тяжёлые РС. В частности, 57-я гвардейская стрелковая дивизия поддерживалась 100-й гаубичной бригадой особой мощности, вооруженной гаубицами калибра 203 мм, и дивизионным 25-й гвардейской минометной бригадой, вооруженной реактивными установками М-31. Артиллерийская подготовка планировалась продолжительностью 3 часа 15 минут, из которых 3 часа должен был вестись огонь на разрушение, после чего 15-минутный огневой налет. Лидировать атаку дивизии должна была 327-я отдельная штрафная рота. Операция началась 2 марта в 14.15, когда после артиллерийской подготовки части 57-й и 79-й гвардейских стрелковых дивизий перешли в атаку. К концу дня они полностью выполнили поставленные задачи и вышли на рубеж Херцерсхофф-Радшток-Хаттенов. Когда 3 марта части 57-й гвардейской стрелковой дивизии еще очищали западную окраину Раттенова от противника, Жуков уже поставил перед Чуйковым задачу на следующую частную операцию. 8-й гвардейской армии приказывалось овладеть пригородом Кюстрина – Киццем. Наступление было назначено на 6 марта. Тем самым наступление армии Чуйкова синхронизировалось с частной операцией соседней 5-й ударной армии по овладению другим пригородом Кюстрина – Нейштадтом. На этот раз частная операция должна была проводиться силами 35-й и 47-й гвардейских стрелковых дивизий. Главный удар наносили два полка – 35-й гвардейской стрелковой дивизии при поддержке 694-го лёгкого – и 394-го тяжёлого самоходных артиллерийских полков. 47-я гвардейская стрелковая дивизия получила задачу обеспечивать левый фланг 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Для артиллерийской поддержки привлекались та же 100-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности с 203-мм Б-4. Артиллерийская плотность в наших частях достигала 141,5 артиллерийских и минометных стволов на 1 км фронта. Артиллерийская подготовка планировалась продолжительностью в 2,5 часа. Готовность частей была установлена к 20.00 5 марта, а начало атаки намечено на 14.40 6 марта. 327-я отдельная штрафная рота также стала постоянным участником частных операций 8-й гвардейской армии. Наступление предполагалось вести по стандартам Красной Армии второй половины войны – штурмовыми группами. В полках 1-го эшелона 35-й гвардейской стрелковой дивизии было сформировано 5 штурмовых групп в составе 40-45 человек с одним-двумя орудиями каждое. Отряд 140-го гвардейского стрелкового полка состоял из двух штурмовых групп – одна в составе 78 человек с 5 орудиями, другая – 83 человека с 7 орудиями. Наступление началось в запланированное время. Часть 47-ой гвардейской танковой дивизии продвинулись на 300-400 метров и залегли под сильным огнём. На направлении главного удара наступление развивалось несколько лучше, но сокрушение обороны противника шло медленно. Только в 19:00 35-ой гвардейской танковой дивизии и 327-ой штурмовой роте удалось ворваться на южную и юго-западную окраины Кица и завязать уличные бои. Здесь они встретили упорное сопротивление противника. Каждый дом был превращён в крепость. Сражение на улицах Кица продолжалось несколько дней. Только к 20.03.13 марта части 35-й гвардейской стрелковой дивизии вышли на окраины города. Борьба за плацдармы на Одре в феврале и начале марта 45-го года стала для обеих сторон весьма дорогостоящей. Потери и состояние соединений 5-й ударной армии в период сражений за плацдарм на Одре показаны в таблице. Для сравнения, в ходе прорыва фронта Висла-Одерской операции потери 14-17 января Общие потери 5-й ударной армии составили 5564 человека, или 8,4%, а в период преследования 18-го и 31-го января еще меньше – 2229 человек, или 3,7%. Общие потери 8-й гвардейской армии – убитые, раненые, заболевшие и пропавшие без вести – в период с 10-го по 20-й февраля 1945 года составили 5459 человек, с 1-го по 10-е марта – 3400 человек. с 10 по 20 марта 3757 человек. Данные по потерям армии Чуйкова с 21 по 28 февраля автору обнаружить не удалось. Однако существенного изменения численности стрелковых дивизий в этот период не произошло. Следует также отметить, что в эти цифры входят потери 29-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й армии в сражении за Познань. Например, в период с 10 по 20 марта наибольшие потери понесли 74-е 835 человек. и 88-я, 894 человека гвардейской стрелковой дивизии. А потери 35-й гвардейской стрелковой дивизии на улицах Кица в тот же период составили 726 человек. Потери 69-й армии в боях за Плацдарм на Одре были умеренными. В период с 10 по 28 февраля 45 -го года 77-я стрелковая дивизия потеряла 564 человека, 163 убитыми, 359 ранеными и 51 заболевшими. 247-я стрелковая дивизия 919 человек, 231 убитыми, 612 ранеными, 3 пропавшими без вести, 15 небоевые потери и 58 заболевшими. 370-я стрелковая дивизия 1051 человек, 237 убитыми, 774 ранеными и 40 заболевшими. Общие потери 69-й армии в период с 10 по 28 февраля, включая бои за Познынь, составили 5962 человека, 1531 убитыми, 3854 ранеными, 10 пропавшими без вести, 30 неволеи потери, 537 заболевшими. Для немцев атаки Плодзарму стали сражением на истощение. К середине марта большая часть дивизий 9-й армии просела до боевой численности 4000 человек. 712-я пехотная дивизия и танковая гренадерская дивизия Курмарк потеряли 2000 человек с 6 февраля до 11 марта. Согласно данным, приведённым в журнале боевых действий группы армии «Висла», с 1 февраля по 15 марта 9-я армия потеряла 3977 человек убитыми, 18 848 человек ранеными и 12 550 человек пропавшими без вести. Особенно ярко эти цифры смотрятся на фоне общей численности 9-й армии, которая составляла 50 516 человек на 11 марта 1945 года. Полученное армией Бюссе с 1 февраля по 15 марта пополнение в количестве 9999 человек не покрывало и трети понесённых потерь. Фронт в нескольких десятках километров от Берлина стабилизировался. Ближе к фронту к столице сделали командные пункты войск на Одре, местом паломничества для высшего руководства Третьего Рейха. Один за другим их посетили гросс-адмирал Дёниц, арексмаршал Геринг. арэкс-фюрер Гиммлер и командующие другими группами армий. 3 мая 45 года к всеобщему удивлению на Одерский фронт прибыл Гитлер. Это был его второй и последний выезд на фронт. Сначала Гитлер приказал отвести себя на командный пункт 101-го армейского корпуса в Харнекоп. Здесь, в старом замке, Хезелер Он выслушал доклад генерала Берлина об обстановке. Затем он посетил командные пункты 309-й и 303-й пехотных дивизий. Для войск сам факт визита фюрера на фронт был моральной поддержкой в безвыходной ситуации. Но на видевших его вблизи сгорбленная фигура и постоянно трясущаяся рука произвели тягостное впечатление. Один из офицеров, видевших его в тот период, писал «Его голова слегка тряслась, и это поразило меня больше всего. Левая рука безжизненно висела вдоль туловища.